Глава 3. Ответственные решения. Мобильную базу недалеко от группы в Кастанай-1 атаковали журналисты. Несколько съемочных групп От разных телеканалов даже пытались палатку поставить рядом, но им, конечно, не позволили. Так что теперь каждый день корреспонденты и операторы приезжали к Шлагбауму и спорили с охраной. Повод был достойный. Информационная служба генштаба все-таки сделала официальное заявление по ситуации в Кастанае. Долго отмалчивались. Но научные центры по всему миру начали получать немыслимые данные, схемы сердечных кораблей и БПУ. И это почти сразу после того, как в войска прислали лекарства от первой стадии мутации. Научное управление Генштаба России сразу переслало его всем мировым центрам биологической безопасности вместе с синтезированным мутагеном альфа-особи. Только ленивый не выдвинул предположение о том, что есть прорыв. Где-то что-то захватили или нашли, или что-то еще. Журналисты не могли оставить это без внимания. Отследили, откуда идет информация. В международные центры ее передавало научное управление Генштаба России. А туда данные шли из генлаборатории Центрального округа из Екатеринбурга. А это последнее место работы легендарного майора Бестужева. Оставалось только связать одно с другим. Майор работал на базе Храмтау, уничтоженной Мегами. Именно там и пропал без вести. И сразу после его пропажи, буквально через пару дней, произошел прорыв. Войска получили лекарства от мутации первой стадии и доступ к данным, которые можно получить только захватив сердечный корабль. Ближайшие к храмтау Иосы расположены в Кастанае. С них и стоит начать. Первые журналисты, приехавшие на место, поняли, что не ошиблись, потому что на наблюдательном периметре обнаружилась довольно странная временная база много больших палаток, накрывших что-то в земле, мало оборудования. Всего пара машин и боксов для размещения личного состава, в которых особо никого и не было. На вопрос «А что вы здесь делаете?» ответ военных был очень уклончивый, и журналистов быстро проводили, так ничего и не объяснив. Так что все разведывательные ресурсы телеканалов бросили на выяснение информации об этой маленькой базе близ трех ульев Кастаная. К моменту, когда Министерство обороны все таки сделало официальное заявление, все уже были уверены, что ульи захвачены нашими. Только давать такую информацию в эфир побоялись. Но, наконец, это прозвучало. Президент на ежедневном обращении к нации сказал, откуда получены данные для разработки оборонной стратегии нашей планеты. Эта инициатива прозвучала единовременно по телевидению, поступила в научные сообщества и правительством уцелевших стран. Волков прямо сказал, что план обороны Земли от пришельцев разрабатывается, и войска готовятся к оборонительной операции. Разработка стратегии сопротивления пришельцам стало возможной из-за успехов в Кастанае. Три улья действительно захвачены нашими. Вопросов после этого было море. Начиная с самого главного. Кто управляет тысячами мегов и ресурсами ульев? Для этого нужна альфа-особь. Волков ответил, что альфа-командир есть. Это майор российской армии Анна Лазарева, которая была инфицирована в Храмтау, и стала первым объектом, на котором опробовалось новое лекарство от мутации. Оно сработало. Майор выжила, но генетические изменения все таки произошли и довольно значительные. БПУ в ее теле развилась полностью. Сейчас именно майор Лазарева контролирует всю группу в Кастанай. Новости были шокирующие и очень своевременные с учетом того, что вопрос о судьбе человечества повис не просто в воздухе, а в масштабе всего воздушного пространства планеты Земля. Телескопы Центра в разведке космоса во всех странах передавали одно и то же. Корабли хозяев после остановки возле Юпитера разделились на две группы. Одна ушла в космос, вторая двинулась к Земле. По всем подсчетам До их прибытия оставалось примерно четыре недели. И сопротивление идеи борьбы с пришельцами, выдвинутое Волковым, росло. Проще сдаться, просить милости, остаться и стать с теми, кого новые хозяева планеты захотят на ней иметь. Рабов, слуг, может, мегов, своих домашних животных, Все равно сопротивление им бесполезно. Такое мировоззрение — завоевывало себе место в сознании людей, и принявших его становилось все больше, мир разделился. От общей массы человечества отделились те, кто хотел сражаться и пахал на это потом и кровью, те, кто хотел сдаться, и те, кто уже ничего не хотел и просто уходил из жизни добровольно. Многие не хотели долго ждать смерти, Так что принимали ее раньше, поняв, что сил выдержать возвращение хозяев у них просто нет. Волков боролся с последними двумя группами отчаянно. Но их участники были не только среди гражданского населения. Правительства ряда стран уже заявили о необходимости рассмотрения вопроса о сдаче земли пришельцам. И хотя сначала их проигнорировали... По мере истечения времени до дня Х истеричные требования стали звучать громче. Владимир Алексеевич решил применять любые средства против. Майор Лазарева была как раз таким средством. Человек, контролирующий группировку Ульев и Мегистатериев уже месяц, и команда, под ее началом, давшая старт всем новым разработкам. По сути, сердце и мозг борьбы с пришельцами. Именно так их и представили по телевидению. Но до личной встречи, к чему стремились журналисты, дело пока не дошло. В Кастанае выполнялись десятки задач одновременно. Лазаревой было некогда. Даже новости посмотреть времени не хватало. В любую свободную минуту лучше было просто поспать. Галя периодически слушала то, что о них говорили по телевидению, и пересказывала Анне. Но для Лазаревой это не имело значения. Клеток мозга не хватало на обработку еще и этой информации. Поэтому для остального мира личность главы группировки «Кастанай-1» стала тайной за семью печатями и заветной мечтой. Так что и сегодня журналисты атаковали базу. «Нет, это не закончится», ответила корреспондент канала «Россия-24», На вопрос уже знакомого офицера, который с улыбкой подошел к шлагбауму, где сидели на сумках журналисты. «Мы не уйдем, пока не поговорим с майором Лазаревой». «Может, в палатку на кофе?» — спросил офицер. «Э, нет, опять с подвохом!» Корреспонденты и операторы, наученные опытом, отреагировали с юмором. В прошлый раз их так отманили от шлагбаума, когда выезжали спецмашины но кое-что все равно успели заснять. Три грузовика в маскировочной степной раскраске с цистернами покинули зону контроля улья. Снаружи обычные машины. Это потом, при просмотре отснятого материала, стало заметно, что цистерна упакована в какой-то специальный магнитный короб. Потом выяснили, что повезли антиматерию. Транспорт приходил нечасто, и только в определенные промежутки времени. «А что сегодня? Кто-то выезжает или наоборот?» — начали спрашивать журналисты. На дороге, ведущей на базу, как раз поднялась пыль. «О, приезжает! Кто?» Журналисты начали вставать. «Не теряйте зря время», — как всегда предупредил офицер. Он был прав военные машины с казахстанскими номерами и тонированными стеклами проехали быстро буквально пара секунд перед шлагбаумом проверка документов и обе скрылись в палатке операторы только успели заснять видимую в приоткрытых пологах металлическую платформу на которую заехали машины вы хотя бы передаете наши просьбы сокрушенно спросила одна из журналисток офицера охраны когда палатка закрылась «Майор Лазарева неужели не хочет ничего нам рассказать?» «Девушка, ну сколько можно?» — отреагировал тот. «Вам чего? Официальных заявлений не хватает. Каждый день генштаб дает сводку. Что вы здесь ловить пытаетесь?» «Альфу!» — громко выдала журналистка. «С человеческим лицом. Люди должны знать ее историю». Президент уже все рассказал. «Это с его слов». «Она точно с человеческим лицом», — уточнил кто-то из операторов. «Вообще, как выглядит? На какой стадии мутации у нее остановилась?» «На первой». «Ну, первая тоже бывает разная, смотря, сколько времени прошло от начала». «Так, блин, вы...» — офицер отмахнулся. «Опять? Все, что мог, я уже рассказал. Дальше военная тайна». «Какая тайна? Президент же рассказал о ней». И фотографию дали из личного дела. Включи телевизор. и Ее лицо везде. Ну, так и чего вам надо? Поговорить. Узнать, о чем она думает, чем живет. Она все время здесь? Вообще не выходит? Вообще. А почему? Не может, не хочет. Света боится, пошутил офицер. Нет, серьезно. Так насколько она миг? Они же на солнечный свет... Нормально реагирует. Офицеры и солдаты охраны, подошедшие поближе, начали смеяться. Журналисты цеплялись за каждое их слово и при этом не верили ни одному. Даже правде о том, что Альфа загружена до предела. Искать в своем графике временно интервью десятку телеканалов, жаждущих ее узреть, она точно не будет. Из-за этого уже решили, что командование что-то скрывает. И на самом деле майор Лазарева — это монстр, не до своего требуемого размера. Такое среднее существо между чудовищем и человеком, такое уродливое, что никому не показывают. Предположение было верным только в одном. Работала Анна уже точно не как человек. Человек такую нагрузку не потянул бы. Приехавшие машины с правительственными номерами Казахстана оказались внутри улья через несколько минут, проехав по подземному коридору. Выйдя из машин, офицеры огляделись вокруг. Грандиозную чашу улья освещали теперь не только линии биоэлектросети, но и множество электрических огней. На этом пространстве сейчас находилось столько оборудования, что стенки самого Иоса за ним едва виднелись. Неделю назад, наконец, получили доступ к топливным бакам корабля. Для этого пришлось перевести в улей часть конструкции адронного коллайдера и модернизировать на месте, взяв за основу схемы топливной системы самого корабля, чтобы и безопасно перегнать антиматерию в новый магнитный резервуар-ловушку. Над этим работало почти 50 человек, включая специалистов из Китая и Италии с коллайдера vers 2 и лаборатории в Раскатте. Сами объекты не попали в зону высадки альфа-особей, в отличие от коллайдеров в подмосковном Дубне, и поэтому уцелели. Их удалось экстренно и только частично эвакуировать. Самое главное — успели забрать людей, специалистов. Именно их, всех, кто остался, запросила Лазарева, как только инженеры разобрались с заправочной системой корабля. Так что сейчас половина чаши улья и некоторые коридоры были заняты выстроенными в несколько ярусов конструкциями, предназначенными для выкачивания антиматерии. Для въезда и выезда спецмашин, модернизированных под перевозку магнитных резервуаров, Анна пробила отдельный коридор. Дно чаши было распределено по метру. Нужно было место и на рабочей площадке с лабораториями биологов и на места стоянки транспорта, и на жилую зону уже для 200 человек. Вот они тут развернулись, высказался генерал Алтынов, руководитель прибывшей делегации, обведя взглядом пространство. К людям у машин подошли встречающие. Лейтенант, судя по нашивкам на форме, инженер ВКС, и сержант технической службы, кудрявая рыжая девушка. Они еще представиться не успели, как Алтынов, оценив возраст и звание, весело спросил. «А взрослых дома нет? Полковник Мун где? Сама майор Лазарева или не ее уровень?» Генерал не шутил. Официально введенный статус главы группировки «Кастанай-1» позволял майору Лазаревой лично принимать и проводить переговоры с высшими государственными и военными чинами. Матвей усмехнулся. «Здравия желаю, товарищ генерал. Вы рано приехали». «То есть?» «Мы вас ждали только через полтора часа», — сказал спецов. «Товарищ генерал, у нас тут строгий график и очень плотный. Майор Лазарева сейчас занята вместе с полковником Муном. Я сопровожу вас в конференц-палатку. Придется подождать». Генерал Алтынов хмыкнул, но кивнул. «Ясно. Ведите, товарищ лейтенант». В командном отсеке корабля полковник Мун смотрел на мониторы. Команда работала в бассейне. Камеры на дыхательных масках передавали картинку на экраны компьютеров, но из-края в принципе все было видно. На дне затопленного отсека створки люков в следующие помещения были открыты, и казалось, что смотришь в черную дыру. Потому что сразу за железной перегородкой Отсек полностью изолировало мягкое покрытие вроде толстой черной пленки. Замер показал, что толщиной она примерно метр. Сейчас Анна вместе с Третьяковым вводили в нее тонкую иглу. Руками тут было не справиться, слишком плотная структура. Так что Паша пользовался специальным гидравлическим поршнем. Прошли 60 сантиметров. Докладывал он. Еще чуть-чуть. Тревоги нет? спросила Лазарева. Олег оглядел мониторы. Нет, нормально. Боялись, что будет какая-то реакция корабля. Егор держался прямо на Данной и Пашей с лапой наготове на случай, если сейчас что-то не то заденут и отсек начнет закрываться. Надо будет успеть выдернуть обоих. Егор. «Дышишь?» — усмехнулся Мун, наблюдая за Мегистотерием на дне бассейна. «Да, отлично!» — пришел ответ по БПУ. «Поневой благодарность!» «А Лазаревой?» — усмехнулся Мун. Водолазное снаряжение для Мега было сделано Анной и Галей. В общем-то, их изобретение. Маска на морду и баллон с воздухом прямо на лапу. Спецов поднял голову, взглянул наверх. Сквозь толщу прозрачной субстанции было видно муна. «Анне Викторовне я уже сказал», — ответил Егор, когда нырнули. «А, ну, молодец тогда». «Семьдесят сантиметров», — раздался напряженный голос Паши. «Почти». На мониторе, пока показывающем только черноту, появились проблески света. Третьяков твердо держал руку на кнопке поршня, продолжая давить. Мягкая преграда поддавалась с трудом, но поддавалась. Анна смотрела на планшет у себя на руке. Камера, размещенная в игле, должна была показать, что находится внизу под черной пленкой. «Есть!» — сказала она, когда тьма рассеялась, и вместо нее дисплей планшета вспыхнул ярким светом. «Пробились!» Мун взглянул на монитор, куда шла картинка с камеры. Анна. «Светофильтры! Как раз делаю!» Камера затемняла изображение, иначе ничего не различить. То, что находилось под пленкой, источало яркий свет, но с фильтрами наконец стало видно это загадочное тело или мозг. По мере работы предположения о живом мозге Улья нашли свои многочисленные подтверждения. Об этом сегодня предстояло говорить с Королёвым, когда он прибудет. А пока Анна с командой искали реальные подтверждения, чтобы объяснить генералу уже не ментальную часть этой теории, а реальную. Когда разобрались с компьютером, оказалось, что его колонны стоят на круговой конструкции, которую сначала посчитали просто опорой. Но нет, этот круг оказался частью компьютера, причем Самой важной, как только ее вскрыли и поняли для чего она, терминологию пришлось пересмотреть. Слово электросеть более не использовалось. Даже уточнение биологическая или нейро не подходили для обозначения реальной сути этой системы. Биологи дали новое наименование нейролимбическая сеть НЛС. Ее живые кабели из миллиардов нитей были выведены прямо из пола затопленного бассейна через отверстие в основании этого круга, а из него уже подведены к колоннам. Компьютер в буквальном смысле стоял на чем то из чего выходила живая нервная система Улья. Стало понятно, что в изолированном отсеке снизу находится живое ядро биенеросети, которая и формирует весь громадный массив нейронитей, образующих нервную систему улья. Когда открыли отсек, наткнулись на еще одну преграду — пленку, как мыльный пузырь, охватывающую весь объем помещения. Но несмотря на ее плотность, бледные вспышки все же проскальзывали. А сейчас, когда камера прошла под покрытие, стало видно, что под ним находится тело округлой формы. Пространство внутри светилось очень ярко, но с фильтрами стали различимы нейронити. Они выбрасывались от поверхности сияющего шара, пронзая жидкость. Ого! Паша, глядя на дисплей, поворачивал камеру, чтобы увидеть еще подробности. Было видно, что большая часть нитей склеивается в толстые волокна и втягивается в специальные отверстия в черном пузыре. Вот эта сеть! Третьяков пораженно покачал головой. Живой мозг полностью подчинен компьютеру. Не полностью, заметила Анна. То, что это так, и Улей не полностью подконтролен, стало ясно, когда Лазарева начала видеть сны. Как только виртуальная среда управления отмечала, что альфа спит, появлялась аномалия, скрытый сигнал. Мун, заметив его, спросил, нет ли во сне Анны чего-то необычного. Оказалось, есть. Лазарева раздался в наушнике голос Олега. Генерал Алтынов с рабочей группой приехали. Проводили в конференц-палатку. Что сказать, вы скоро? Мы закончили, ответила Анна и кивнула Паша. Для доклада президенту этого хватит. Третьяков... Потащил иглу назад. Еще пара минут у команды ушло на всплытие. Егор выпрыгнул первым, отряхнулся, разбрызгивая капли субстанции. «Эй-эй!» — Мун отогнал его от оборудования. «Собака лысая, осторожнее!» Спецов только усмехнулся. Выражение Олега Кимыча уже прилипло ко всем мегам, работающим в улье. «Анна, мне с тобой?» — спросил Третьяков. Да. «Все идем», — сказала та. «Егор, ты тоже». Группа поддержки не помешает. Лазарева знала, зачем приехала делегация. Президент Волков поручил ей лично разрешать вопросы по поводу ее собственного запрета возвращать сознание мегам. С правительством Казахстана на эту тему был особый разговор. Ули располагался на территории этой страны, и мегистатерии, находящиеся в нем, — это бывшие граждане Казахстана. Неудивительно, что у руководства страны возникло обоснованное возмущение при отказе предоставить им право работать с программой возвращения Бестужева. Анна с командой спустилась вниз. На дне чаши улья разбили жилой городок. Там же оборудовали лобное место для объявлений и общих совещаний, и установили палатку для особых случаев. Сейчас в ней ждали пять человек. Представители от командования Казахстана во главе с начальником генштаба генералом Алтыновым и Матвей с Галей. «Майор Лазарева, рад знакомству!» Генерал протянул руку для приветствия, сам внимательно оглядел женщину. «Все-таки внешний вид...» отличал ее от обычных людей, и она мало была похожа на ту Лазареву, чью фотографию показывали по телевизору. Там была худая девушка с бледной кожей, а сейчас к Алтынову подошла женщина очень крепкого телосложения с темными выпирающими венами на руках. В глаза бросались широкие плечи и бедра, поблескивающие пластины БПУ на шее, И подсвеченные изнутри глаза завершали портрет альфы группировки Кастаная. Пока она шла к палатке с полковником Муном и старшим лейтенантом РХБЗ, было заметно, что ее походка похожа на движение Мега плавно, легко, хищно. Именно так рядом с ней шел Зета Мегистатерий. Алтынов, разумеется, знал о том, что Меги работают в улье. Но и все же идущие рядом люди и монстр воспринимались нетипично. «Президент Волков направил нас к вам для выяснения обстоятельств вашего запрета», сказал генерал после рукопожатия. Лазарева попросила всех сесть, представила Павла Третьякова, руководителя команды биологов. Полковник МУНА все знали, как начальника группы «ТАК», которая сейчас представляла собой уже не тактика аналитическое подразделение, а целый научный сектор с программистами, инженерами и биологами, который по кирпичикам разбирал устройства компьютера, корабля и улья. Алтынов сразу обратил внимание на то, что на шеях всех присутствующих поблескивают БПУ. «У вас все их носят?» – спросил он. «Да, это обязательно» кивнула Анна. Вдаваться в подробности не стало, их было слишком много. Над искусственным БПУ работала вся команда биологов, техников и сама Лазарева. Делали по подобию настоящего БПУ из строительного материала улья путем выращивания небольшого тела устройства в жидкой субстанции и вживления в него участка ЛНС. Оно получалось похожим на оригинал, напоминала морского моллюска синего ангела, но умещалась на шею и подключалась к мозгу нейроотростками через слуховые каналы. Сейчас у всех работающих в Улье были такие личные устройства, подключенные в сеть и прошедшие идентификацию с разрешения альфы. Цель введения ношения БПУ — безопасность. Реальное устройство компьютер воспринимал как своих обычных пользователей мегов, Система контроля не могла отличить их, потому что в каждое устройство сразу вписали нужные параметры, которые оно и передавало системе при опросе. Еще в первые дни, работая с протоколами безопасности корабля, таговцы сказали, что вся команда буквально сидит на пороховой бочке, компьютер может в любой момент инициировать проверку на людей. Более того… Такая проверка может быть проведена по команде с корабля хозяев. Анна тогда подумала о том, что в случае провала разведоперации, если ее парней поймают, такую проверку проведут однозначно. На месте командира хозяина она бы точно захотела выяснить, что творится в ее корабле на земле. Поэтому все силы бросили на поиск решения этой проблемы. Успели за пару дней до того, как такая проверка запустилась. Но корабль их не нашел. Все БПУ отчитались, что они меги и крепко спят. Датчики корабля соотнесли количество обнаруженных живых организмов с количеством мегов. Все совпало. Пока шла проверка, люди в улье не дышали. Легкие сжались в ком от осознания того, что если идея с БПУ не сработает, то выбежать отсюда никто не успеет. Но после успешного окончания Мун первым выдохнул и кивнул людям. «Ну, чего сидим-то? Все, за работу!» Таким же образом обманули периферийную охранную систему. Те самые шипы, что кромсали все, что рисковало зайти в зону контроля улья. Изначально не знали, на что именно они реагируют. Полагали, что на все человеческое, под частички кожи. В общем, да, все это она замечала. Но главное — опознавало БПУ. И у последнего был приоритет. Носишь БПУ — значит свой. Так что теперь можно было не бояться свободно выходить подышать воздухом. Народ ездил на квадроциклах не только по подземному коридору, но и по верхним ярусам. К люкам ульи выходили курить. Если БПУ снимали, что случалось редко, то хранили как линзы, В контейнерах с субстанцией. Пока устройства находились на теле, шел физический обмен жидкостью через кожу, но после отсоединения живая ткань быстро засыхала. Электронные аналоги БПУ тоже собрали и почти не использовали. Разве что для начальства Королев регулярно приезжал в Ули проверить, как дела пообщаться с Анной и категорически отказывался подставить шею под живое БПУ, да и вообще откровенно поеживался, видя, как люди это на себя надевают. Когда сверкающие отростки устройства заползали в уши, даже отворачивался со словами «Господи, гадость-то!». Не дав делегации рассмотреть искусственные БПУ, Лазарева перешла к делу. «Наши выводы сделаны в связи с проведенными обратными мутациями сказала она. «Возвращено десять военнослужащих российской армии и трое гражданских. Последствия возвращения последних трех — катастрофические». «Мы читали», — кивнул генерал. «Они были застрелены вашим спецназом». «Да», — Анна вздохнула. Воспоминание об этом до сих пор стояло перед глазами. «Чтобы вы правильно понимали», — продолжила она. Сам возврат проходит нормально. Программа обратной мутации работает. Но первичная адаптация нереально сложна. Успех десяти обратных мутаций обусловлен тем, кого именно мы вернули. И рядом специфических факторов. Мы вернули военнослужащих, офицеров и солдат. И... Алтынов хмурился, пока не понимая, как это... Обстоятельства влияет на адаптацию после возвращения. «Я определю вам состав наших мегов», — сказала Лазарева. «Всего 55 тысяч. Из них примерно 10 тысяч — солдаты армии Казахстана. Это полки, которые были направлены на защиту населенных пунктов. Далее примерно 5 тысяч — это солдаты российской армии, отправленные на помощь. Остальные 40 тысяч это население, пережившее мутацию, гражданское. Анна, говоря это, вспомнила Амаровых, семья, которая уцелела, одна из немногих. Они держались друг за друга до последнего, без надежды, но все равно держались. 40 тысяч это семьи, Лазарева тяжело вздохнула. Когда человек просыпается, Первое, о чем он вспоминает, это пережитый ужас последних часов после инфицирования. И поскольку это семьи, многие были свидетелями того, что происходило не только с ними самими, но и с их близкими. А это, произнес генерал, но сам понял. Лазарева вздохнула, помолчала, но надо было продолжать. Люди в облике мегестотерия не способны принять свое тело. Они просыпаются чудовищами и осознают себя чудовищами и действуют так же. Но, будучи собственной волей, они уже не подконтрольны мне. Ни мне, ни вам, никому бы то ни было еще. «Простите, майор», — Алтынов все-таки уточнил, «вы упомянули о каких-то факторах. Что имелось в виду?» Анна бросила взгляд на Матвея. «Факторы адаптации», — кивнула она. «Успешные обратные мутации обусловлены тем, что у обращенных солдат не было такого слома, как у гражданских. Они помнили, что сражались, помнили свой долг. И при поддержке товарищей, оказавшись в своей среде военнослужащих, справились с эмоциями. Самый успешный пример — братья Спецовы». Лазарева показала кивком головы Матвея и вставшего рядом с ним зета Мегистотерия. «Вот как!» — Алтынов удивленно оглядел обоих. «Лейтенант Спецов не упомянул, что у него брат Мегистотерий». Матвей усмехнулся. «До начала беседы было несущественно». «Сейчас существенно», — заметил генерал. «С учетом факторов адаптации...» Вы что скажете? Насколько они помогут избежать трагедии в будущем, если мы их учтем? Серый Мегистотерий по-человечески покачал головой. Жест был понятен четко. Отрицание. Что? Нахмурился Алтынов. Брат сказал, ни насколько, ответил Матвей. Именно это Егор сказал. Мы присутствовали при обратных обращениях объяснил Матвей, и видели весь процесс. Поверьте нам, ничего не выйдет. Он взглянул на Лазареву. «Анна Викторовна, мы расскажем?» Егор тоже посмотрел на Анну. «Альфа, давай мы». Лазарева улыбнулась. Это был добрый жест со стороны парней. Они знали, насколько ей тяжело говорить обо всем, что случилось. Но выжимать все соки из нервов — не их работа, а ее. «Все в порядке», — кивнула она. «Я сама». Анне было что рассказать. Она вернула в человеческое сознание еще девятерых мегистатериев. С каждым разом становилось сложнее. Все они помнили лужи собственной крови и чувство удушья от того, что у горле сокращалась адская трубка, ворочая иглами в голове. Помнили монстров рядом, их глаза, и раскрытые пасти. Кому-то повезло не увидеть смерть товарищей, но большинство видели, как погибают люди рядом. Поорав во всю глотку на поле, они приходили в себя, но еще долго не понимали то, что говорила им Лазарева. Она все-таки в итоге находила слова. Спрашивала, кто выжил из семей, кто из друзей. Говорила, что сейчас — Когда успокоишься, мы узнаем, где все твои. Каждое обещание исполняло. Потому что если у человека остались ребенок, жена или родители, хоть кто-нибудь, это работало. Такие приходили в себя быстрее. Последних двух военных возвращали одновременно. По месту и времени обращения, записанным в БПУ, было понятно, что они обращены с разницей в пару минут и находились рядом. Возможно, из одного взвода, возможно, дружили. Так и оказалось. Увидев друг друга на поле, оба обрадовались. Да, покричали сначала, но потом поняли, что рядом тот, кого знаешь. Видел, как его схватил монстр, а он жив. И ты сам жив. Работала на все сто. А потом Анна совершила ошибку. Они решили провести тройное возвращение из числа гражданских вычленить их из общей массы. Можно было легко. По датам подключения в систему и координатам было понятно, из какого населенного пункта особь и когда она присоединилась к коммуникационной сети. Гражданское население почти полностью было обращено до того, как завязался бой с военными. Раньше на 3-4 часа. Возвращение не получилось. Анна поняла это за секунду до трагедии, видя в просыпающемся сознании собственные, изродованные мутации, растрескавшиеся в кровавые трещины руки, уже с когтями, протыкающие ими лицо собственного годовалого плачущего дитя. Всплеск ужаса был настолько сильный, что Лазарева просто выбросила из сознания первого мегистатерия, а та женщина уже осознала себя в теле монстра и бросилась на Анну, первого, кого увидела перед собой. Егор тогда ринулся на перерез. Если бы не он, тот мегистотерий убил бы майора Лазарева на месте. Но тогда только ранил, успев рассечь когтями живот Анны и всю ногу до стопы. И Лазарева, реагируя на собственную боль, останавливая руками хлещущую кровь, ослабила контроль над двумя другими мегами, а их воспоминания были еще страшнее. В одно мгновение оба, озверев от собственного ужаса, бросились на людей. Никаких мер уже принять не успели. Спецназ просто стрелял. Анна не могла прийти в себя неделю. Серьезное ранение и мелькающие перед глазами фрагменты отсмотренного ужаса тринадцати человек сделали свое дело. Лазарева не могла ни спать, ни есть, только работала. Они с Третьяковым составили доклад президенту, как только Анна сумела принять сидячее положение, и повязка перестала пропитываться кровью при каждом движении. Писали они о том, что «возвращение» следует приостановить. Роль Альфы сейчас у живого человека, который должен принимать каждого прибывающего из ада. Никто не способен выдержать такой удар по психике. Нужен комплекс средств, который позволит исключить Альфу из процедуры. Возможно, специальная программа в виртуальной среде, а в реальном мире — серия уколов сильного успокоительного. Возможно, понадобится поддерживать такую терапию всю жизнь мега, это надо учитывать. Если удержится в момент возвращения, это не значит, что через неделю или месяц снова не накроет, и мы не наделаем тысячи психованных монстров, которые своим безумием обратятся против нас. Без этого всего, возвращать людей нельзя даже в улье. И речи быть не может, чтобы передать программу обратной мутации мозга другим странам. Там нет доступа к нейролимбической сети и своей особи со статусом альфы. Риск слишком высок. Девять, помимо Егора Спецова, успешно возвращенных мегестотериев еще не показатель. Они все время под наблюдением медиков и биологов. И даже спецназа ВДВ. Именно поэтому их всего девять. Обеспечить постоянный контроль над большим количеством будет сложно. Нужен целый штат психологов и охрана к ним. Когда Анна закончила с объяснениями, генералы еще какое-то время молчали. Изначально Алтынов все-таки больше обращал внимание на другое обстоятельство возвращения, на то, как использовать возвращенных в боевых целях. Но сейчас, с учетом слов майора Лазаревой, стало понятно, что ответ на этот вопрос – никак. И виной этому сам человек. Можно восстановить память. Но сломанную психику нет. Если не найдутся факторы адаптации, даже военные оказываются в группе риска. Алтынов, наконец, вздохнул. «При таких сложностях мы не готовы». Еще думая, произнес он. Нет пока ресурсов, чтобы обеспечить прием не совсем здоровых мегов. Спасибо за консультацию, майор. Мы доложим ваше мнение нашему президенту. Больше обсуждать в этом вопросе было нечего. По крайней мере, пока. Так что делегация отбыла. Машины едва покинули улей как оператор связи передал всем руководителям секторов так, что Королёв будет через два часа. «Отлично!» — Мун взглянул на Анну. «Есть время передумать насчет нашей инициативы относительно разумного Улья». Лазарева покачала головой. «Нет, расскажем, как есть». «Анна, не разрешат!» Лазарева усмехнулась. «Скорее всего. Но попробовать надо». Валерий Михайлович прибыл, как было заявлено, через два часа. Начальники секторов так, в полном составе, ждали его в командном отсеке корабля. «Ну, что за срочность?» — спросил Королёв. Это визит шел не по графику. Анна попросила его приехать к ним. «Покажем кое-что», — ответила Лазарева. «Галь, подключи». Панёва надела на генерала электронное БПУ. Опять на поле вздохнул тот и по привычке закрыл глаза. Переход в виртуальную среду оставался для Королёва неприятным моментом. Никак не мог привыкнуть к резкой смене пространства. Вот стоишь среди людей, и вдруг над головой застывшее черное небо. Лазарева смотрела свой сон вместе с генералом. Так что сейчас стояла рядом с ним, тоже разглядывая красивые россыпи звезд, будто замешанные в какой-то прозрачной массе и размазанные по всему пространству космоса сверкающими полосами. На горизонте, там, где Земля соединялась с черным небом, на поверхность планеты, казалось, наваливался грандиозный шар. Небесное тело больше Земли раза в три. На нем внезапно вспыхнуло множество огней, рисуя знакомые очертания шестиконечных звезд. А под ногами Анны и Королева сдвинулась почва, и все вокруг внезапно оказалось множеством лежащих вместе ульев. Они уменьшались прямо на глазах и поднимались в пространство, соскребая кончиками своего тела пыль с серой земли. Став такими, что могли поместиться в обхват человеческих рук, ульи, похожие теперь на простую шестиконечную звезду, кружили в воздухе над головами людей, но постепенно поднимались вверх, устремляясь к большой планете. Запись сна не передавала королеву ощущений, но Лазарева испытала это вновь желание вернуться домой. Оно было таким четким, понятным, без слов, лишь чувством знакомым человеку, надолго оставшемуся где-то очень далеко от родных мест и отчаянно по ним скучающему. Сон закончился. Трансляция прервалась, и оба вернулись на круглую площадку командного отсека корабля. Ну, рассказывайте, произнес Валерий Михайлович, с чем имеем дело? Сульем, уверенно ответила Анна. Этот сон, Передаётся мне каждый день. Стоит мне уснуть, и я там. Большая планета, видимо, их дом. В каждом сне ульи стремятся улететь туда, а у меня ощущение — хочу домой. «Вот прямо такое», — Лазарева усмехнулась, «был бы у меня дом, Валерий Михайлович, после такого сна я бы и ушла, уж очень цепляет». «Ну, недолго прошла бы», — тоже усмехнулся генерал. «Метров через пятьсот вернулась бы». «Вернулась», — согласилась Анна. «Но суть именно в этом. Ули хочет домой и говорит мне об этом вот таким способом». «Ясно», — кивнул Королёв. «Давай конкретнее. Почему именно таким? Почему сейчас? Почему тебе?» Почему такая уверенность, что это именно улей, а не глюк в системе или что-то еще? «Технически мы проверили?» — включился в разговор Мун. «Несколько раз повторили. Всегда выходит одно и то же. Во время сна на БПУ Лазаревой идет скрытый сигнал, но приходит не по корабельной сети, а через iss с 1 То, что его передает, скрывается от системы контроля корабля». «ИОС-С1», — генерал покачал головой. У него пока не уложились в голове последние открытия таговцев относительно коммуникационных систем Улья. Все ИОСы на планете были связаны в общую сеть. Это, разумеется, знали. Но не предполагали, что это двойная структура. Первичной была именно своя собственная биологическая связь Ульев. НЛС испускала не только электрохимические, но и радиосигналы. Та самая иос 1 о которой сейчас сказал Мун. Оказалось, что сердечные корабли просто внедрены в нее. Фактически, на первичную собственную сеть связи Ульев была наложена межкорабельная с функциями управления и контроля. Именно в ней работали сейчас люди. Реального доступа в ИОС-сеть не было. Компьютер корабля не позволял влезать в систему контроля живого мозга Улья, обнаруженного в отсеке под бассейном. «Мы думаем, для ИОСа это единственный способ сказать о себе», объясняла дальше Анна. «Паша, как ты там говорил?» «Мы довольно разные виды. Языка друг друга не знаем», подхватил Третьяков. Если у Улья вообще есть язык, у такого организма точно невербальная система общения, но, похоже, он способен на эмоции, на их передачу и, соответственно, на восприятие от нас. Так что сказать, чего хочет, он может только вот таким образом, передачей визуальных образов и чувств». «Говорить раньше с Альфой не было смысла», — кивнула Анна. «Он хоть и разумен?» но полностью подконтролен компьютеру, а мой мозг относительно свободен и способен к эмпатии. Улей показал мне, что хочет домой. Я поняла его, а он понял, что я поняла. Контакт наладился. Теперь он, можно сказать, не отстает. У него впервые за долгое время есть кто-то, кто его услышал. То есть Улей — разумное существо. Королев скептически оценил это заявление. Но по лицам всех членов команды было видно, что они уверены в этом предположении. Над ним работали почти месяц, проверили все, что можно, обсудили многократно. Вывод был общий, улей жив, разумен и хочет домой. Весьма кивнула Анна. Это Валерий Михайлович как если бы вам в голову вставили чип, контролирующий ваши действия. Вы бы все осознавали, понимали, может, даже что-то могли делать сами, но в нужный момент чип переключал бы на себя весь контроль, и вы — просто пленник в собственном теле». «А чип — это корабль?» — уточнил Королёв. «Да», — подтвердила Анна. Только схема чуть сложнее. Мы думаем, что мозг Улья изъят со своего настоящего места и помещен в специальную камеру на корабле». Возникла пауза. «Так, и?» Валерий Михайлович понял, что не зря его просили лично приехать. «И нам нужно разрешение на выключение компьютера корабля», уверенно произнесла Анна. «А мы можем это сделать», — Удивленно отреагировал королев. «Теоретически», — ответил Мун, — «мы можем управлять почти всеми функциями компьютера, кроме некоторых сверхзащищённых. Если его вырубить, это даст нам шанс извлечь москулья из клетки». «Да вы что!» — генерал возмущенно глядел всю команду. Это же наш смертный приговор. Вы же сами твердили, что главное — не допустить перезагрузки. А если вырубите, что произойдет при обратном включении? В самом начале об этом говорили неоднократно. При перезагрузке компьютер вернет все в начальное состояние, Соответственно, обнаружит подключенные к нему технические средства, не предусмотренные начальными настройками, и даст команду на их уничтожение. При этом, конечно, проведет и проверку на людей. Все средства внутренней охраны немедленно задействуются. «Ну, — Олег взглянул на Анну, — мы вроде как решили проблему касательно проверки на людей. — Вроде как? — Решили? Уверенно повторила Лазарева. «Из-за новых БПУ корабль считает нас мегами. Даже при перезагрузке устройства повторно подтвердят ему это». «Отлично», — покачал головой Королев. «А реальные меги? Если отключите корабль, что будет с ними? Если мы наладим прямой контакт с Ульем, то, полагаем, он сможет держать их под контролем», — ответила Анна. В их естественной среде обитания эти виды живут вместе. У них должна быть система коммуникации. Аня. Валерий Михайлович не хотел выругаться при Лазаревой, так что помолчал секунду и продолжил уже спокойно. Как ты сказала? Наладим прямой контакт? Гарантию даешь На то, что получится абсолютно все. Судя по тому, что вы мне сейчас наговорили, Это грандиозная работа. Так и есть, кивнула Лазарева. И если вдруг прямой контакт по каким-либо причинам наладить не получится, ты последствия осознаешь? Так точно. А по-моему не очень, покачал головой генерал. При отключенном корабле мы можем получить тысячи бесконтрольных монстров. Аня, прости меня. «Никто на это не пойдет». Лазарева вздохнула, взглянула на Олега. Тот покачал головой. «Я тебе говорил». В общем-то, другого ответа никто и не ждал. «К тому же», — продолжал генерал, — «что нам это даст? Какая практическая задача решается с выходом на прямой контакт? Думаешь, Улей каким-то образом нам поможет? Каким?» будет воевать со своими хозяевами. Уверена в этом? Что мне доложить главкому? Потеряем все преимущества ради того, чтобы поговорить с инопланетным гигантом? Лазарева, наконец, подняла руки в знак того, что сдается. «Я не спорю», — произнесла она. «Валерий Михайлович, мы и сами все знали, но должны были вам доложить о новых данных. Как бы там ни было...» Мы подготовим доклад. Все должны понимать, с чем мы имеем дело». Королёв согласно кивнул. «Хорошо, молодцы. Информация ценная, интересная. Будет шанс использовать «Используем», как и вашу биоинформационную бомбу». Идею биоинформационной бомбы команда предложила всего пару дней назад. Но, как и идея Анны выключить корабль, Она содержала слишком много «но» и «что будет». Лазарева давала добро на все эксперименты биологов. В один из таких они извлекли из купола улья стержень светового удара. Думали о том, как использовать это оружие, например, поместив на орбитальный самолет. Номер не прокатил. После извлечения стержень начал погибать нити лнс в нем полностью погасли примерно через сутки чтобы не оставлять пустое место на куполе стержень вернули назад и минуты через две после установки на свое место нлс восстановилась Для верности эксперимент повторили с другими условиями извлеченный стержень переместили на купол другого улья он прижился за это же время что наглядно доказало, что нервно-лимбическая система одного улья свободно связывается с НЛС другого. Это открыло биологам целый пласт исследований по ключевым вопросам. Одним из таких был поиск способа увеличить количество подконтрольных ульев и, как следствие, возвращенных себе территорий. Система защиты межкорабельной сети не позволяла передачу команд или программ между кораблями. Каждый из них был автономной боевой единицей и подчинялся только командам высшего порядка, от хозяев. Поэтому у Муна, Третьякова и Лазаревой родилась идея биоинформационной бомбы. Если программными средствами подчинить сеть невозможно, то можно попытаться физически вставить отравленный кусок например, записав в него программу блокировки вооружения другому ИАСУ. Когда кусок срастется, а он срастется, программа попадет в собственную нейролимбическую систему и через нее на корабль. Но дать хоть какие-то гарантии того, что защитные системы межкорабельной сети или отдельно взятого корабля не справятся по сути с обычной вирусной атакой, было невозможно. Это все хорошо звучало только в теории. Мун со своими программистами работали над созданием таких программ, тестировали их в локальной сети между тремя ульями Кастаная. Но отправить их в общую сеть пока было невозможно. Обнаружение такого рода активности выдало бы присутствие противника другим кораблям, а также охотникам, а значит и хозяевам. Это точно вызвало бы немедленную реакцию. Давайте пока к более важному делу, сказал генерал. К какому из них? усмехнулась Анна. Совещание в Архангельске, строго ответил Королев, обсуждение стратегии сопротивления пришельцам и решение судьбы человечества. Громкие слова вызвали у Лазаревой смех. Валерий Михайлович Боюсь, те, кто решают судьбу человечества, к этому моменту еще не долетят. Аня. Королёв укоризненно покачал головой. Это что еще? Извините, Валерий Михайлович, пошутила. Пошутила она. Замену себе подготовила? Так точно. Егор останется. Обязанности Альфы передам ему в день отъезда. К выполнению поручения президента готова? Лазарева ответила через паузу: Так точно. И хотя старалась выдержать невозмутимое выражение лица, Королёв все-таки заметил, что под ним прячется. Так что нахмурился, оглядел всю команду, задержался взглядом на серьезных лицах полковника Муна и Павла Третьякова, немного растерянных Матвея Спецова и Гали Паневой. Энтузиазма ни на чьем лице не увидел. «Так, товарищи офицеры», — произнес генерал, и его голос стал жестким. «Верховному главнокомандующему предложили подписать указ о расстреле военнослужащих, публично выказавших пораженческое настроение, направленное на подрыв боевого духа личного состава. Он отказался, но я бы порекомендовал ему подумать еще раз». Вы не имеете права сдаваться. Должны быть примером мужества. Мир и так в истерике. Не хватало нашим офицерам признать поражение до начала сражения». «Не сдаемся», — серьезно ответила Анна. «Будем примером мужества». В этом она была уверена. Сомнения были только в самой стратегии и не только у Лазаревой. Министерство обороны России регулярно направляла сводки о результатах работы группировки кастанай 1 всем странам и международным организациям. На первых совещаниях были только предварительные данные, и радостные надежды тогда захлестнули всех. Доступ к технологиям пришельцев казался почти победой, но реальность заставила быстро прийти в себя после эйфории. Отсутствие разведданных по кораблям хозяев превращали торопливые действия человечества по своему спасению в пустые хлопоты. Как вести с ними бой, никто не знал. Неизвестный противник через месяц будет у Земли, а у нас в стадии сборки и заправки пара тысяч орбитальных самолетов по всему миру, у которых ограниченное количество снарядов нового образца и которые даже нельзя будет предварительно испытать. Охотники сразу засекут объект, выходящий в верхние слои атмосферы. И это не все. План обороны Земли предусматривал открытие прохода на территории плацдармов для уничтожения антигравитационных портов. Это не позволило бы пришельцам осуществить запланированную посадку на планету. Именно для этого разрабатывался новый тип снарядов с антиматерией в качестве боевого вещества имеющиеся ядерные и водородные бомбы уже показали свою невысокую эффективность, но против реакции взаимоуничтожения материи и антиматерии улью нечего противопоставить. Только иосы набиты мегами, сотнями тысяч и даже миллионами тех, кто когда-то был людьми. Если атаки на ульи будут успешны, то большая часть из них погибнет. Люди ждали совсем не этого. После появления лекарства от мутации всем было нужно лекарство от второй и третьей стадии и полный возврат. Надежда на возвращение родных жила в сердцах многих, несмотря ни на что. Когда станет известно, что наши будут бомбить улей с целью прорыва к портам посадки, эту надежду ждет крах. Именно обо всем этом предстояло говорить на совещании в Архангельске. Президент Волков пару дней назад просил Лазареву с ее командой присутствовать на совещании и сказать, что никто из них сдаваться не собирается и другим не позволит. Анна знала, что так сделать надо, и была согласна с тем, что безропотно принять все, что приготовили им пришельцы, будет предательством по отношению к тем, кто погиб, сражаясь с ними, и ко всем, кого потерял, наверное, каждый человек на земле. Но по мере работы вся ее команда, военные ученые и присоединившиеся к ним гражданские специалисты приходили к пониманию того, что шанс остановить вторжение хозяев ничтожно мал. Это было не пораженчество, а здравая оценка имеющихся в наличии ресурсов для сдерживания врага. «Совещание в Архангельске через три недели», — сказал Королёв. «Всем быть готовыми. Президенту в ходе обсуждения поставленных вопросов может потребоваться любая информация». «Мы готовы», — кивнула Лазарева. «Вот и хорошо», — вздохнул генерал. Помолчал мгновение, подумал. Но добавить было нечего. «Совещание в Архангельске могло оказаться последней встречей глав государств человеческого мира». «Знаю, о чем вы думаете», — произнес Валерий Михайлович, обводя присутствующих взглядом. «Но чтобы мысли держали при себе. Вы, военнослужащие российской армии, вы можете либо победить врага, либо умереть, сражаясь. Вот вам ваши права». — Ясно. На этот раз улыбнулись все. Первым в голос засмеялся Мун. — Вот это слова ободрения, Валерий Михайлович! — Ну, сработали же, — усмехнулся Королев. — Так точно, — кивнул Олег. — Боевой дух восстал. — Из мертвых, — тихо добавил Матвей и сразу получил неодобрительный взгляд генерала. — Спецов, ты вовремя затыкаться умеешь? «Так точно, умею». «Незаметно», — сказал Валерий Михайлович. «Вякнешь такое на совещании, я тебя сам пристрелю». Матвей улыбнулся плотно сжатыми губами. «Я ему это много раз обещал». Глядя на него, отмахнулся Мун. «Не работает». Королев вздохнул. «Все, молодежь, разойтись. Мне надо с вашей Альфой поговорить». Он подождал, пока все уйдут, и серьезно взглянул на Анну. — Аня, ты стала похожа на Бестужева. Лазарева вздрогнула от этих слов. Вот такой же взгляд у него был. Валерий Михайлович внимательно смотрел на нее. И улыбался он мало, как и ты сейчас. Анна все-таки развела губы в небольшой улыбке порадовать Королева. Устала немного, Валерий Михайлович. Но не волнуйтесь, совещание выстоим. Я не сомневаюсь, все ты выстоишь, кивнул Королёв. Ты здесь такую работу проделала, что любой другой уже с ума сошел бы, а ты держишься, дочка. Анна вздрогнула при этом слове. Нет, не первый раз Валерий Михайлович так ее называл, и каждый раз это слово вызывало у нее желание подойти и обнять старого генерала. Всех своих он потерял, и даже Бестужева, к которому относился как к сыну. На земле у него никого. Так что Лазарева понимала его чувства. Самой близкой к Дмитрию была она, а Королёв знал об этом и сейчас стремился удержать рядом любую родную частичку. «Дочка, ну-ка расскажи мне, что у тебя на душе?» — требовательно произнес он. Анна выдала еще одну улыбку, но это был просто выработанный рефлекс, только для того, чтобы скрыть настоящее чувства. В глубине души она чувствовала ту самую горечь поражения и осознавала, почему. Из-за главной потери. Дмитрий и Кости не вернутся. Сначала Анна гнала от себя эту мысль и не пересматривала тот сон, но он намертво отпечатался в сознании. А последним подтверждением того, что разведоперация провалилась, стал тот факт, что корабль все таки получил от хозяев команду провести проверку на людей. И Лазарева все больше смирялась с правдой. Последним воспоминанием о дорогих ей людях будет залитое кровью лицо Кости и безжизненное тело Дмитрия, Уносимая пустотой космоса, Анна ни с кем об этом не говорила. Работала на износ, выполняла поставленные задачи, но держалась только за счет какой-то новой для себя пустой ярости. Она сделает все, что нужно, чтобы пришельцев ждал на Земле теплый прием, грызется зубами, если будет надо. И если ей не выстоять в этой войне, то погибнет, не сдавшись. Именно эти мысли делали то выражение лица, на которое обратил внимание королев. Генерал, покачал головой, вздохнул Копия А Вот сейчас скажешь, что все хорошо. Все хорошо, кивнула Анна. И он также врал, вот с таким же выражением лица, как у тебя сейчас заметил Валерий Михайлович. «У самого ком в горле, но голова гордо поднята. Ну что ты за человек?» «Наполовину», — напомнила Лазарева. «Брось ты», — покачал головой генерал. «Аня, я же вижу, ты не в порядке. Сколько еще продержишься?» В этом вопросе Анна могла порадовать Королева честным ответом, так что сказала. «Столько, сколько надо». Валерий Михайлович тяжело вздохнул. «Ясно». Лазарева хотела проводить генерала, но Королёв отказался от такой чести. «Уж до машины сам дойду», — усмехнулся он. Перед уходом еще спросил, «Как, кстати, ваш Егор Спецов и второй, который выскочка, Матвей, уладила с ними разногласия». Лазарева, наконец, засмеялась. «Второй просто переживает за все», — сказала она. «Ну и говорит иногда сразу, потом думает. Но все уладили. С Матвеем точно». Как и думала Анна, проблемы во взаимоотношениях с братьями все-таки возникли. А Королев внимательно следил за обстановкой в улье. Он изначально удивился, что Лазарева решила вернуть первым именно Спецова. «Тот ведь узнает, Кто обратил его в монстра, и реакция точно будет неположительная. Так и получилось. Галя и Паша, вводя братьев в курс дела, рассказали о Бестужеве. Для Егора это был удар — узнать, что Мегистатерий, обративший его, не простой исполнитель программы, а действующий полностью осознанный человек. Егор думал, что ему показалось, что тогда в металлических глазах черного монстра он видел интерес, но оказалось, он не ошибся. Майор Бестужев знал, что делает, и смотрел на результат своей работы. Это не могло не вызвать желание разбить ему морду, когда он вернется, если вернется. Именно это Спецов и сказал Анне. И нарвался? Нет. Она ничего не стала отвечать словами. Их потребовалось бы много, чтобы объяснить, что она считает все сделанное Бестужевым правильным, и другого мнения быть не должно. Сейчас не мирное время, чтобы страдать по личным потерям. Но Егор, в ответ на свое, если вернется, получил по БПУ все чувства майора Лазаревой по поводу майора Бестужева и капитана Багирова сполна. А там было немало. И любовь, и обида, и такая боль, что спецов даже побоялся разбираться. Но четко понял, что при Анне никаких высказываний о Бестужеве быть не должно. И это правило не нарушал. Потому что они оба с братом искренне и сильно хотели быть частью главной команды. Группировка «Ульев-Кастанай-1» стала ключевой точкой обороны. И если идти выигрывать войну, то начало пути здесь. Анна зря боялась, что Егора накроет душевное отторжение монстра, как это случилось с Костей. Спецов очень быстро осознал плюсы своего положения. Считай, элитный отряд своих мегов. Люди в улье смотрели на них с трепетом, особенно по Спецов... Ходил ей помогать по поводу и без повода. К большому раздражению Третьякова. Но Спецовы были вредные оба. Так что, заметив реакцию Паши, Егор приходить к Гали не перестал, только посмеялся над Третьяковым. «Чего-то мы дружим, она не против». Помимо налаживания дружбы с Паневой, Егор взял командование группой возвращенных мегов. Они патрулировали территорию под наблюдением пролетающих охотников, следили, чтобы в зоне контроля улья не оказалось гражданских, например, журналистов, так и норовящих подобраться поближе. В остальном были на подхвате. Боевые задачи под них генштабом разрабатывались, но Анна браковала одну за другой. Нельзя посылать мегов на диверсионную операцию в другой улей. Успех — ноль процентов. Но сам Егор рвался в бой. Бестужев систему обманул, доказывал он каждый раз Лазаревой и всей команде. «Я понял, как он это сделал. Я же был здесь, с ним». Спецов прекрасно помнил, что майор делал в Улье. Как прослушивал все каналы связи, перехватывал приказы. Система не запрещала этого. «Система этого не запрещала, потому что Бестужев был бета-мегом», — возражала Анна. «Старшим офицером. А ты, солдат, твоему БПУ по умолчанию не разрешено прослушивать офицеров». «Но мне это и не потребуется», — упирался Егор. «Нужно только попасть в улей». «Нет, нужно подойти к Альфе. Солдату этого сделать не позволят». Бестужев получил статус бета 1 выше доступ к телу. Ты до него никак не дойдешь. А кроме этого, настоящая альфа-особь порвёт тебя за пару секунд. Перемутируйте меня. У вас же есть мутаген Бестужева. На это предложение Третьяков реагировал со смехом. Ну ты отчаянный. Мутацию на мутацию наслоить. Да. А что будет, ты знаешь? «Нет. И никто не знает. Либо умрешь, либо будет новый вид монстра, на которого программа обратной мутации мозга не подействует». Разум в этих спорах в итоге брал верх. Егор понимал, то, что провернул улье Бестужев, не поддается никакому повторению. «Упрямые оба, как бараны», — ругалась Анна на братьев. «Егор, я тебе отменю обратную мутацию» если еще раз заикнешься про диверсионную операцию. Но тот упирался до последнего. Нельзя просто сидеть и ничего не делать. «То есть ничего не делать?» — возмущался Олег. «На нашей работе строится оборона». «Это только техника, а на живую силу расчёта никакого». «Так нет живой силы. Сколько вас? Десять мегов? Что вы можете?» Егору приходилось отступить, но такие споры раз от раза приходилось с ним выдерживать. Тем не менее, Анне не было с братьями трудно, скорее наоборот. В разговорах с ними сходили на нет отрицательные эмоции, даже если речь заходила о бестуживе. И в этом Анне неожиданно помог Матвей. Второй спецов действительно был редкой выскочкой. Приехала группа конструкторов ВКС из его отдела. Там и опытнее были. Но спецов лидерство не отдал. Прямо сказал своему руководителю и полковнику Муну, что лучше него никого нет. Спорил Матвей со всеми и на своем стоял до последнего. Со всеми, кроме Олега Кимыча. Того слушался. Того Егор научил, как брата тормозить, если совсем зарывается. Под затыльником. Имун не стеснялся иногда эту меру применить. Матвей не обижался и не ошибался. Еще в первую неделю, когда схемы двигателей передали конструкторским бюро с задачей модернизировать имеющиеся боевые самолеты под двигатели на антиматерии или разработать новые аппараты, что получится быстрее, от Матвея лилось на всех сеансах связи. Я каждый сантиметр каждого отсека сам лично отчертил в первичных схемах. «Чем вы там занимаетесь? Я вам соберу орбитальный самолет прямо тут, на площадке. Выкиньте нахрен ваши разработки. Ваша корыто даже испытания не пройдет. Хорошо, если взлетит». Его выводы подтверждались с завидной стабильностью. «У нас тут гений на гении», — только качал головой Мун. Но с майором Лазаревой… Матвей никогда не спорил. Тут авторитет был такой, что Спецов, глядя на нее, только кивал. Есть. Будет сделано. Уже сделано. Люди в улье отпускали по этому поводу шуточки вроде «Спецов мать Альфу очень любит». Анна была старше братьев всего на пять лет, но уже выше на три звания, шире Матвея в плечах, и обладала сверхвысоким статусом командующего ульем, так что Спецов обычно отвечал «Так точно, люблю, боюсь, уважаю» и не стеснялся. Перекрестные эмоции брата и Анны Викторовны относительно майора Бестужева. Матвей переловил очень быстро и встал на сторону Лазаревой. Анна, конечно, очень удивилась этому, но оказалось, у Матвея веские причины. И так как молчать он действительно не умел, норовя всегда говорить, что думает, даже если никто не спрашивает, он сам подошел к Лазаревой, озвучил свои мысли по ситуации с Бестужевым и сразил этим Анну наповал. Она ожидала практически любой реакции, раздражения, обиды за брата, может, вынужденного понимания. Но вместо всего этого Спецов сказал, «У нас была очень хорошая семья». И в первые секунды после этой фразы Лазарева не поняла, к чему она сказана. «И нас было много», — уверенно продолжил Матвей. «У отца, братья и сестры, у мамы тоже и родные, и двоюродные. Нас, если посчитать со всеми родственниками, было человек сорок. Когда у двоюродной тетки наша племянница замуж выходила», «Мы в их доме на крыше веранды спали, в дом не поместились». Матвей смеялся, говоря это. «Представляете, в деревне жители с утра идут по улице, а на крыше дома люди спят. Вся наша дружная ватага жила в Новосибирске. В самом городе и в пригороде. Вся семья в пределах ста километров. И когда мы с Егором уезжали, все оставались там. И сейчас там». И Анна поняла, поняла все раньше, чем Матвей договорил. «Но города больше нет, и пригорода тоже», — сказал он. «На их месте большой миллионный улей. Так что ничего нашего больше нет. Совсем. Ни одной знакомой улицы и ни одного родного человека. А когда Егор пропал, я думал что все, я последний. Слава Богу, ошибался. У Егора свои мысли на этот счет, но я майору благодарен. Если бы он не сделал то, что сделал, я бы брата не нашел. А он и я. Все, что осталось от нашей большой семьи. Помня эту пламенную речь дословно, Лазарева честно ответила на вопрос Королева, что все улажено. С этим Валерий Михайлович спокойно уехал. На сегодня запланированных визитов больше не было, ждали только текущие дела. Полковник Мун вернулся в командный отсек вместе с Третьяковым и посыльным от охраны снаружи. «Майор Лазарева, журналисты снова просят встречи», сказал последний. «Нет, без разрешения главкома нельзя, Анна сразу отказала». Когда посыльный ушел, взглянула на Олега. «Надо закончить доклад насчет разумного Улья и хорошо подумать». Королев правильно сказал. «Инициатива без реальных предложений принята не будет». «Ты все-таки считаешь, что улей это то, что нужно?» – задумался Паша. «Да, Анна интуитивно чувствовала, что это именно так». Сомнения в разрабатываемой стратегии обороны Земли были обоснованы по своим техническим и количественным характеристикам и даже по обоснованности самих действий. А вот Улей — это новый игрок. Осталось только понять, как вывести этого игрока на поле. Костя медленно рассыпил веки. Тяжело разошлись. На нос посыпалась пыль из засохшей крови, размазанной по морде. Тяжелое тело казалось заполненным чем-то плотным, медленно движущимся по венам. Впереди, прямо перед взглядом, в кресле пилота сидел Бестужев. Интересно сидел. Закинул ноги на панели управления. Эти пластины держались в воздухе, так что та, на которую он положил босую пятку, просела под весом. Дмитрий обнял ладонями локти и опустил голову. Похоже, дремал. Смоляное покрытие на нем выглядело сильно порванным. Местами виднелась кожа. Фонарь кабины изнутри подсвечивала обзорная система. Бежали цепочки символов. Бестужев, ты там загораешь что ли произнес костя дмитрий еще секунду дремал но потом отреагировал услышав рычание. открыл глаза взглянул на багирова быстро соскочил с кресла сел на корточки перед ним пока не вставай сказал он что то делая на запястье кости багиров взглянул на свою лапу запястье было разрезано а в рану вставлен металлический ободок дмитрий вдавил его глубже капнул из прямоугольной колбы, что они взяли из ванной на корабле пришельца последнюю каплю черно красной жидкости на точку в центре браслета она впиталась и отчетливо поползла внутри по лапе Костя пожевал челюстями справляясь со странным ощущением что это спросил он и очень удивился, когда Дмитрий ответил. «Клетки-симбионты лечат тебя. Это срек форма." Он показал на смоляное покрытие на своей коже. Багиров думал еще мгновение. «А ты как меня понимаешь без БПУ?» Дмитрий кивнул назад на фонарь кабины. Костя взглянул туда и увидел свои слова. На темной поверхности высвечивалось отдельное поле, отражающее в читаемой форме мысли Мегистатерия. «Ты на связи с компьютером корабля?» — ответил Бестужев. «Ясно», — понял Костя. «Долго я так?» Дмитрий сел на пол, пристроил локти на колени, оглядел Багирова, улыбнулся. Смотрел с явной радостью на лице. «Больше суток?» «Я уже скучать начал по твоему нытью», — Костя усмехнулся. «Тихо тут», — произнес Дмитрий. «В ушах от тишины звенит». И хотя Бестужев хорошо переносил одиночество, этот звон все равно начал действовать на нервы, потому что создавал впечатление, что ничего не происходит, что корабль не движется на бешеной скорости через Вселенную, и флот Герес немчит следом, отставая всего на чуть-чуть. Дмитрий знал, что отдельной погони на Малых Судах за ними нет. Система обнаружения цели корабля никого не видела в зоне своего охвата. И это было понятно. Теплый прием диверсантов обеспечат охотники у земли. Но Бестужев не знал, когда выдвинулся флот. А это нужно было для примерного расчета времени прибытия. Ясно, что Ирс не задержит отправление надолго. Отойдут от шока, заправятся, построятся и рванут. Разгон громадных планетных захватчиков будет медленней. И тормозить они начнут тоже не близко к Земле. Так что, исходя из условных данных, Дмитрий предполагал, что они опередят Гереспри на несколько дней. Если что-то делать против них, то на это будет всего лишь несколько дней, если, конечно, делать. «А чего спать не лег?» — спросил Костя. «Или тут не предусмотрено?» «Предусмотрено», — подтвердил Бестужев. «Тут вообще все продумано и предусмотрено. Гереспри любит комфорт». «Кто?» «Хозяева. Зовут себя Гереспри». Фр. Багиров разомкнул челюсти, и издав презрительный звук. «Фермеры грёбанные!» «Почему фермеры?» — засмеялся Дмитрий. «Ну а кто? Таскаются по планетам, забирают, кто понравится, скрещивают, выращивают. Поля с травой у них на космическом корабле...» «Разочарован?» Бестужев поглядывал на фонарь кабины, где вспыхивали недовольные слова Кости. Тот осторожно потянулся, прислушиваясь к собственным ощущениям. Сделать движение в полную силу было страшно. И как оказалось, не зря. Сердце не запустилось, произнес Дмитрий. И, вспомнив об этом, перестал улыбаться. Ты пока на одном. Резко не двигайся, не нервничай. Багиров снова фыркнул, думая, что нервы... Это вообще не по его части. А эти?» Он кивнул на браслет в на лапе. Дмитрий отрицательно покачал головой. «Эти могут восстановить поврежденные клетки. Но запустить мышцу можно только электрическим разрядом. Если вернемся домой, попробуем». «А ударом?» спросил Костя. Бестужев отрицательно покачал головой. «Чтобы сработало на твоем теле, это должен быть мощный удар. Я так не пробью». «Ясно». Костя вздохнул. Чувство тяжести было довольно неприятным. Для него одного сердца мало. Даже просто дышать тяжело. «Так чего не спишь-то?» спросил он. Дмитрий усмехнулся. Не знал, как подействуют на тебя симбионты. Ждал. В тот момент, когда увидел, что пошла кровь из пасти, единственной мыслью Бестужева было надеть браслет на Костю, передать ему вещество, способное заживлять повреждения. И Дмитрий осознал риски раньше, чем придумал, как это сделать. Ирс упомянул модификацию рексимбионта в составе мутации Мегистатерия. Неизвестно, Совместимы ли они? Но выбора уже не было. Либо рискнуть и попробовать, либо смотреть, как Багиров умрет. Браслет был рассчитан на руку человека, так что Дмитрий воспользовался когтями кости, чтобы рассечь ему запястье, и вогнал металлический ободок прямо в мышцу. Пришлось помучиться, чтобы совпало положение водного отверстия с веной, иначе браслет не активировался. Багиров усмехнулся, глядя на голые места на теле Дмитрия. «С «Себя снял. Поэтому костюмчик рассосался. Как ты это сделал?» Бестужев поднял лежащие на полу колбы. Одна была пуста, во второй прозрачной жидкости до половины. «Это активатор обратного процесса», — Дмитрий встряхнул вещество. «Водится через браслет и так назад». Он показал точку на металлическом ободке. Устройство забирает отслоившиеся мутационные клетки. Именно это сделал Дмитрий со своей формой. Одну из колб он просто вылил, чтобы освободить сосуд. Потом ввел себе через браслет половину активатора и поднес пустую колбу. Она наполнилась рексимбионтом наполовину, ровно настолько, сколько было введено активатора. Форма на теле сразу претерпела изменения. Вещество еще оставалось в организме, но его уже не хватало на полное покрытие, так что оно разъехалось на отдельные пятна. Потом оставалось только надеть браслет на костью и приставить колбу с рексимбионтом к нему. Лечебное действие стало заметным через несколько часов, когда восстановились лопнувшие сосуды по левой стороне. Еще часов через десять, вылившаяся в полости тела кровь вошла обратно. Раздувшаяся как мешок левая сторона тела Мегистотерия пришла в нормальный вид. Костя, услышав ответ Бестужева, еще мгновение осознавал его. И все, вырвалось у него. Для обратной мутации нужен лишь браслет и пробирка с жидкостью. Все, подтвердил Дмитрий. А ванна на корабле — основное устройство для надевания и снятия любой мутации. А это, — Бестужев кивнул на браслет, — съемное полевое. «Как это работает?» — ярко вспыхнули слова Багирова. Но Дмитрий безошибочно понял, глядя на выражение его морды, что настоящий вопрос звучит не так. На самом деле Костя спросил, «Как мне стать человеком?» И Бестужев повременил с ответом. «Только в той ванне», — наконец произнес он, — «важна дозировка активатора. Чтобы снять костюм Мегистатерия, нужно как минимум литр этого вещества. У нас его нет. И я не уверен, что мы сможем синтезировать его аналог на земле, если доберемся». Багиров задышал тяжело, Дмитрий привстал. «Ну-ка, ну-ка, успокойся». Сказал же, не нервничай. Да как в воду глядел, прошептал Костя. Второе, пока бьющееся сердце отчетливо заболело. Он был так близко. Стоял рядом с устройством, которое могло снять с него шкуру монстра за минуты. Но времени не было. Они не успели бы провести процедуру, а если успели бы, то не выбрались бы. И сейчас не летели бы домой. Остаться мегистатерием было самым верным решением, но и все же он был так близко. «Попробуем», — сказал Бестужев, кладя колбу с активатором на пол. «Пока есть образец, есть шанс. Хочешь, фокус покажу?» При последних словах Костя удивленно взглянул на него. «Чего?» Бестужев засмеялся, внезапно отгрыз себе ноготь и положил его на пол перед костей. «Что? Совсем накрыло?» — серьезно спросил тот. Но в этот момент увидел, как ноготь рассыпается. Просто в пыль. И даже пылинки исчезли. «Симбионт уничтожает клетки организма после смерти», — усмехнулся Дмитрий. «В теле мега работает медленнее, но в этой форме почти мгновенная реакция». Думаю, чтобы уничтожить тело Герес полностью надо минут десять. «Твою ж мать!» — вздохнул Багиров. Осознание того, что пожурающий плоть организм находится у него внутри, причинило чувство беспокойства. «Не страшно!» — засмеялся Дмитрий. «Только если умрешь, симбионт мутирует в агрессивную прожорливую клетку. А пока жив, он за тебя борется до конца». «Ну, спасибо ему!» Костя все-таки сел, поводил шеей из стороны в сторону. От долгого пребывания в положении лежа она основательно затекла. «Надо бы и Бестужеву спасибо сказать. Дмитрий спас ему жизнь!» Багиров взглянул на него с этой мыслью. Перед потерей сознания Костя был полностью уверен, что ему конец, даже с аней попрощался. «Ладно, подождет благодарность, успеется еще». «Поэтому я зуб об их главного сломал», — спросил Багиров. «До сих пор болел, кстати». «Ирс», — кивнул Дмитрий, — «да». «Пока они в форме, убить крайне сложно. Руку-то ему повредил только потому, что он слил треть объема формы мне». «Гадство!» — с досадой сказал Костя. «Оторвал бы башку командиру». «Было бы больше толка от нашей вылазки». «Его просто заменили бы другим», — заметил Бестужев. «Я так понял, траур у них не принят». Костя понял мысль. «Ни траур, ни похороны, ни скорбь. Ничего из этого не принято у Гереспри. Умер, и через минуты ничего не осталось. Никто не вспомнит, что ты был». «Жутко», — произнес Багиров. Но экологично. Дмитрий улыбнулся своей ненастоящей улыбкой. Трупы в космос не выбрасывают, на корабле не сжигают и время на страдания не тратят. Костя взглянул на него. «Ты о чем?» Бестужев навалился на стенку спиной, прижал затылок к металлу, пересказал все, что помнил из беседы с Ирсом, Костя в первый момент тоже не пожалел Гереспри. «Значит, только мужики, женщин у них нет», — мрачно усмехнулся он. «Ясно, почему такие злые». Но потом, после минутного молчания, Багиров тяжело вздохнул. Дмитрий понял его мысли, сам думал о том же. Жестокость пришельцев по отношению к земле — оказавшись на одних весах против жестокости, проявленной по отношению к самим Гереспри, все таки не перевесила, несмотря на миллиарды обращенных в монстров людей. Хотя, как теперь, стало понятно не потерянных, а одетых в боевую мутацию, легко снимаемую в специальных условиях. В Гереспри же в короткий миг потеряли весь свой мир, всех, кого любили всех, на кого возлагали надежды на будущие своей расы. Ирс подобрал правильное слово. Он сказал, что их уничтожили. Не победили, уничтожили. А значит, сейчас им нечего терять. Смысла жизни больше нет, связи разрушены. У них лишь ненависть и жажда мести. И Дмитрий знал по себе, насколько разрушителен такой коктейль. Под его действием растворяются в сознании любые ограничения. И можно убивать с радостью, с ощущением, что делаешь все правильно. Это ведь ради тех, кого потерял. Ради них можно получать удовольствие, своими руками выдирая позвоночники и органы из тел монстров и наблюдать, как заживо рвутся люди рядом, не испытывая к ним ничего. Ведь живой расходный материал нужен лишь для того, чтобы ты достиг своей цели, мести. И потому Дмитрий понимал, что Земля, попавшаяся Гереспре во Вселенной, наверное, воспринималась ими как знак свыше. 8 миллиардов аборигенов, подходящих под создание армии, для вторжения на планету самого ненавистного своего врага. Если у Гереспре есть боги, то это точно было их провидением. «Что нужно сделать, чтобы так наказали?» Багиров, несмотря на горечь во рту от этих мыслей, думал рационально. «Ясно, что при агрессивные мерзавцы вели войны, но детей-то за что?» «Чтобы так наказали, нужно забрать натиды с Ланермеи, ответил Дмитрий. Он знал точный ответ. Ирс сам сказал ему. «И разместить их у нас», — покачал головой Багиров, — медленно шагая по кабине туда-сюда. Места для него было немного, но шагов по пять в каждую сторону сделать можно. Надо было кровь погонять, посмотреть, как справляется одно сердце. «На земле примерно пять тысяч этих существ», — кивнул Дмитрий. «Мы думали, что у нас вторжение, а на самом деле у нас парк для животных в неволе» причем сразу для двух видов. Костя продолжал ходить. «Что в них важного?» — спросил он. «Если причины войны, разразившиеся между двумя расами пришельцев именно в ульях, то напрашивались некоторые выводы. Для нас ничего, — покачал головой Бестужев. Для ланермиев все критично. Мы знали, что ульи живые» но расценивали их как биологический оборонительный объект, а не как самостоятельный организм. Возможно, натиды — особо важная часть экосистемы, например, как вода на Земле. Возможно, без них, Ланермеев, случилась экологическая катастрофа. Тогда жертв на их планете могло быть миллиарды. Багиров сел напротив Дмитрия. И Гереспри получили по заслугам. Взаимная ненависть двух рас пришельцев должна была иметь под собой действительно кровавое основание. Счет жертв с обеих сторон мог исчисляться в космических масштабах. «Ульи у нас уже больше полугода», — заметил Костя. «Значит, ланармии пока не знают, где их пропажа. Если они так важны для них, как ты думаешь, то они уже явились бы за ними». Дмитрий согласно кивнул. «Герес припозаботились о том, чтобы найти их было сложно», — сказал он. «Думаю, у кораблей-охотников двойное назначение. Не пускать в космос не только нас, но ну и вообще ничего. Никаких исходящих сигналов с планеты, в том числе от Тульев. Земля в изоляции и для дальнего наблюдения, как пустая планета. В большой Вселенной нас трудно отыскать». Дмитрий замолчал, о чем-то думая, и молчание затянулось. Костя, глядя на него, увидел, что Бестужев выкручивает себе пальцы по суставам. «Дим!» — позвал Багиров. Тот вздрогнул. Не сразу ответил, но через пару секунд произнес. «Можем отправить сообщение настоящим хозяевам ульев». Костя издал хриплый смех. «И попадем из огня до полыми. «Ланермии такие же мрази, как Гереспри». «Как любая разумная человекоподобная раса», — уверенно сказал Бестужев. «Ирсправ. Законы, по которым живут разумные расы, одинаковы. Только чуть выросли, пошли громить тех, кто слаб». «Мы бы не стали», — покачал головой Багиров. «Без причины не стали бы». «Еще как стали бы». Дмитрий потерся затылком о стенку. Мы такие же, как Гереспри, в точности, но глупее. Мы у себя на планете воевать прекратили только, когда на нас напал общий враг. А до этого, чуть страна понаглее, так всех поджала под себя. Бестужев вздохнул. Но у нас уровень слабоват. Для космической войны не тянем. Гереспри просто раньше вышли на это поле. Нам бы еще сотню лет технического развития, и мы бы сами устроили им геноцид не хуже Ланермеев. Костя не возразил. В общем и целом был согласен. Встал, снова пошел ходить по кабине. «Понял я тебя», — произнес он. «Именно поэтому послать сообщение Ланермеям идея опасная. К тому же они слишком далеко». Секунду стояла тишина. Суставы выкручиваемых пальцев Бестужева щелкнули отчетливо-громко. «Можем послать сообщение сейчас», — сказал он. Багиров остановился. «Звездные карты полные. Ланермеи обозначены. Сообщение дойдет за несколько дней», — произнес Дмитрий. «И что?» — Костя развернулся к нему. «Ирс сказал тебе. До них четыре месяца пути». Значит, им в обратную сторону столько же? Ну, пусть три до земли. Они не успеют? Не обязательно. Бестужев на мгновение перестал ломать себе пальцы. Если они ищут ульи, то должны прочесывать космос. Они могут быть ближе к нам. Если сообщение перехватит корабль разведчик, Дим... Костя прервал его, сел напротив. Насколько ты уверен, что с нами не поступят так же, как с Гереспри, что Ланермии заберут свои ульи, а нас не тронут. Бестужев вздрогнул. Так отчетливо по плечам пробежала судорога и взгляд. Богиров удивленно сощурился, глядя на Дмитрия. Наверное, показалось. Но что-то во взгляде Бестужева отчетливо напомнило страх, а ведь он ничего не боялся. И должен был сам понимать, что две расы пришельцев, воюющие между собой, будут использовать все ресурсы. Земля — как остров в их океане. Захвати, ставь флаг и размещай базу. Получишь новую стратегическую точку для нападения. Если Ирс сказал, что превратит Землю в форпост, где гарантии, что Ланармеи не захотят того же. Но Дмитрий молчал, глядя в пустоту, и о чем-то напряженно думая. Дим, Костя пристально смотрел на него. Бестужев вдруг пришел в себя. Хорошо, произнес он, значит ничего не шлем. Костя не понял. Вот так просто? И сдался, Бестужев? Но тот глубоко вздохнул, кивнул. Ты прав, такие решения в одиночку не принимаются. багиров усмехнулся. Хочешь на голосование поставить, когда прилетим? Всепланетный референдум. Вызывать вселенских нацистов или нет?» Дмитрий еще секунду молчал, но потом покачал головой. «Если прилетим?» Костя вопросительно взглянул на него. «До земли дотянем», — сказал бестожев «Предположительно, еда и вода нам не требуются. Или можно меня ввести в сон, а остатки рекформы слить тебе?» — А? — Ракформа питает клетки напрямую, — усмехнулся Дмитрий. — Не знаю только, какой запас. Может, закончится завтра, может, через месяц. Будем надеяться, что до земли хватит. Время подумать, как будем сдаваться, есть. Сразу или помучаемся. Сколько-то. Багиров, в первое мгновение, восприняв эти слова как шутку, глядя на лицо Бестужева, понял — что тот вложил именно тот смысл, который прозвучал. «Ты охренел?» Костя даже встал. Резко получилось, сердце сразу заболело. И Багиров замер, спуская выдохом возмущения. «Мы за каким летали?» «Тихо», — произнес Дмитрий, — «не нагружай мышцу». «Так не вякай тогда», — Костя хрипнул голосом. «Какая сдача? Думай, как их остановить?» «Думал», — ответил Бестужев. Пока ждал, когда очнется Костя, он думал обо всем. Анализировал все, что узнал и понял о Гереспре, мощи их планетных захватчиков. Пытался найти путь к победе над ними. Лишь иногда его мысли возвращались на Землю к Анне. Пока Дмитрий был на корабле, он не вспоминал о ней. Каждая секунда рядом с Ирсом могла стать последней. Все возможности разума были брошены на то, чтобы удержать свою жизнь как можно дольше, чтобы узнать больше, понять, как нанести вред врагу. Любая мысль о нюте могла бы сбить с толку, заставить сомневаться, Бестужев не мог этого позволить. Но оставшись наедине с собой, в давящей тишине космоса, осознал, что теперь она знает, что он обманул ее. улетел сам, не собираясь возвращаться, и забрал Костю, не дав ему и шанса на жизнь. И как оказалось, все было зря. пути к победе не было. Дмитрий понял это еще на корабле Ирса, а к настоящему моменту уже был полностью убежден. Своими собственными силами человечеству не справится с Гереспри. «Еще пару сотен лет технического развития», — сказал он Костя. «И да, тогда был бы шанс сдержать флот сверхмощных кораблей класса «Планетный захватчик». Но пока этот шанс только у Ланармеев. Нужно было дать его им». Костя, глядя на выражение лица Бестужева, взял себя в руки. Понял, что зря сорвался. Слишком привык к тому, что Дмитрий находит решение в любой ситуации. Но сейчас речь об обороне планеты от агрессивных, технически высокоразвитых пришельцев, которым снесло крышу и которым нечего терять. Где-то должен быть тот рубеж, на котором даже Бестужев остановится. Видимо, это он. «Извини», — искренне попросил Багиров. «Но я сдаваться не хочу». Мне, черт возьми, жаль этих ублюдков, но они ублюдки, и людей они закончат пользовать только, когда мы закончимся на их угодьях. Дим, нельзя. Чего бы это ни стоило, сдаваться нельзя. Дмитрий вздохнул. Значит, предлагаешь все-таки помучиться? Да, подтвердил Костя. Тогда надо думать, кивнул Бестужев. Мы с тобой знаем уязвимые места. Заправщик флота и личный интерес командующего Ирса в нашей планете. Мы инкубатор его армии. Он будет беречь землю и человека ресурсы. И пока он будет ограничивать использование разрушительной мощи флота, мы сможем действовать». Костя молчал секунду, раздумывая. «Заправщик флота?» произнес он наконец и покачал головой. «Я тебя понял» но доставить диверсионную группу на ромашку и уничтожить этот корабль — не самое сложное. Дмитрий усмехнулся. «Мысли мои читаешь». «Багиров, как всегда, прав. Они уже знают, что собственный корабль пройдет через протополе. Нужно только вломиться в нужный момент. Но есть проблема. Вернуть группу невозможно», — озвучил ее Костя. «Живым уже никто не выйдет». «Так уж и никто», — улыбнулся Бестужев. «Один вариант не учитываешь. Можно использовать орудие заправщика для обеспечения отхода группы». Костя отрицательно покачал головой. Дмитрий усмехнулся. «Ты же сказал, чего бы это ни стоило. Вот тебе цена». Багиров медленно вздохнул, сел удобнее, прислонился плечом к стенке. «Да». Такой вариант действительно есть. Но его он будет рассматривать в последнюю очередь. «Ладно, я тебя понял», — кивнул Костя. «Подумаем. Что еще?» «Еще надо сохранить этот корабль», — ответил Бестужев. «Он нам нужен. Но едва появимся у Земли, охотники начнут действовать согласно своей функции. Нас атакуют. Плюс, если, как мы думаем, охотники обеспечивают изоляцию Земли, то и нам тоже обеспечат». «То есть с нашими не свяжемся», — произнес Багиров. «Ни отсюда, ни возле планеты», — подтвердил Дмитрий. «Никто не будет знать, что мы свои. Если пройдем охотников, попадем под удар уже от наших. Пока не знаю, как мы пробьемся. Скорее всего, нас собьют, и я не могу придумать, как...» «Дим», — Костя тряхнул головой, — «я вот теперь знаю, почему ты такой человек». Бестужев удивился, вопросительно вскинул бровь. «Ты когда много думаешь, тебе твой большой мозг какую-то артерию пережимает», — хмыкнул Багиров. «Мы с тобой не корыто угнали, а боевой космический истребитель». Дмитрий начал улыбаться. «Как ты мне тогда сказал? Соберись!» — уверенно произнес Костя. «И покажи мне список вооружения корабля, а я тебе расскажу, как мы пробьемся». Бестужев засмеялся, вставая на ноги. «Пошли!» «Что насчет связи через БПУ?» — спросил Багиров, шагая за ним к панелям управления. «Доступ в сеть на земле будет», — ответил Дмитрий, садясь в кресло. «Но пару секунд, не больше. Охотники опознают нас, обрубят связь и атакуют». «Мне хватит!» — кивнул Костя. «Чтобы послать Ане сообщение, пару секунд хватит!» Бестужев молчал мгновение. Диапазон ее БПУ маловат, наконец сказал он. Но с антеннами корабля сигнал будет мощным. Ну, хорошо же, заметил Багиров. Чего ты? Костя, Бестужев покачал головой. Свяжемся с ней, и если через минуту погибнем. Багиров понял. Удивился только тому, что и Дмитрию понятно, что можно причинить другому человеку боль своей смертью, но покачал головой. Так не пойдет. Она должна знать, что мы вернулись, или хотя бы попытались. Тем более выбора нет. Если наша не узнает, что это мы, живыми точно не доберемся. Бестужев мгновение сомневался, но все-таки кивнул. Да, не пойдет. Ладно. Список вооружения.